Чёрный бычок с малиной бочок Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Танюшка. Сидели они как-то раз у своего дома. Вдруг видят пастух, стадо коров гонит. Коровы всякие, и рыжие, и пёстрые, и чёрные, и белые. А с одной коровой рядом Бежал бычок, чёрненький, маленький, Где подпрыгнет, где прискачет. Очень хороший бычок. Танюшка и говорит, Вот бы нам такого телёночка. Дедушка думал-думал и придумал. Достану я для Танюшки телёночка, А где достанет, не сказал. Вот настала ночь. Ночь. Бабка легла спать, Танюшка легла спать, Кошка легла спать, Собака легла спать. Только дедушка не лег. Собрался потихоньку, Пошел в лес. Пришел в лес, Наковырял щепочек, веточек, Набрал полное ведро И вернулся домой. Бабка спит. Танюшка спит, кошка спит, собака спит, куры тоже уснули. Один дедушка не спит. Взял он соломы, сделал из соломы бычка. Взял четыре палки, сделал ноги, потом рожки, а потом всего смолой вымазал и вышел у дедушки черный бычок с малиной бочок. Дедушка на бычка смотрит. Хороший бычок. Только чего-то у него не хватает. Чего же у него не хватает? Дедушка стал рассматривать. Рожки есть, ножки есть, а хвоста-то нет. Взял дедушка и приделал хвост. Только успел хвост приладить, глядь. Черный бычок с малиной бачок сам в сарай побежал. Встали утром Танюшка с бабушкой? Вышли во двор? А по двору гуляет черный бычок с малиной бачок. Обрадовалась Танюшка, нарвала травы, стала бычка кормить, а потом повела на лужок. Пригнала на крутой бережок на зеленый лужок, за веревочку привязала, а сама... Домой пошла, а бычок траву ест, хвостиком помахивает. Вот выходит из лесу Мишка-медведь. Стоит бычок к лесу задом, не шелохнется, только шкурка блестит. «Ишь, жирный какой!» — думает Мишка-медведь. «Съем, бычка!» Вот медведь бочком-бочком к бычку подобрался, схватил бычка, да и прилип. А бычок хвостиком махнул и пошел домой топ-в-топ. -топ. Испугался медведь и просит, «Черный бычок, смоляной бочок, отпусти меня в лес!» А бычок шагает, медведя за собой тащит,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 «Не губите меня, отпустите меня, я вам за это из лесу меду принесу!» Отлепил дедушка медвежью лапу от бычковой спины. Бросился медведь в лес, только его и видели. Вот на другой день Танюшка опять погнала бычка пастись. Бычок травку ест, хвостиком помахивает. Приходит из лесу волчище, серый хвостище. Кругом осмотрелся, увидал бычка. Подкрался, щелк, да и вцепился бычку в бок. Вцепился, да и завяз в смоле. Волк туда, волк сюда. Никак не может вырваться. Вот и стал он просить бычка. «Быченька, бычок, смоленой, бочок, Отпусти, не губи!» А бычок будто не слышит. Повернулся и идет домой. Топ-топ. И пришел. Увидел старика-волка и говорит. «Эй, вот кого сегодня бычок привел?» Будет у меня волчья шуба. Испугался волк. Ой, старичок, отпусти меня в лес. Я тебе за это мешок орехов принесу. Выпростал дедушка волка, Только волка и видели. И на завтра бычок пошел пастись. Ходит по лужку, травку ест, Хвостиком мух отгоняет. Вдруг выскочил из лесу зайчик-побегайчик. Увидал бычка, удивляется, что это за бычок здесь гуляет. Подбежал к нему, тронул лапкой и прилип. «Ай, ай-ай-ай!» – заплакал зайчик-побегайчик. А бычок топ топ привел его домой. «Вот молодец бычок!» – говорит дедушка – Сошью теперь Танюшки рукавички зайчьи. А зайка просит, отпустите меня, я вам капустки принесу, да ленточку красную для Танюшки. Выпростал старик зайчишкину лапку, ускакал зайка. Вот под вечер сели дедушка да бабушка да внучка Танюшка на крылечки. Глядят, Бежит медведь к ним на двор, Несёт целый улей мёду. Вот вам! Не успели мёд взять, Видят, бежит серый волк, Несёт мешок орехов. Пожалуйста! Не успели орехи взять, Как бежит зайка. Качан капуста несёт, Да ленточку красную для Танюшки. Возьмите скорее! Никто не обманул.